Глава двадцать вторая. Чак уставился на пластмассовый шланг, словно это была ядовитая змея. «Да, за мою жизнь я видел, пожалуй, несколько тысяч футов подобного шланга. Он широко используется на яхтах». Это «Я имею в виду не такой шланг вообще», — сказал Томми. «Я имею в виду именно этот кусок шланга». «Чендлеру совсем не нравилось». какой оборот принимает разговор я не знаю как отличить этот кусок шланга от любого другого куска того же шланга сказал чак к чему ты клонишь томми чак я думаю мы уже выяснили что ты весьма умело обращаешься с яхтой и вообще совсем механическим как ты считаешь это справедливое утверждение да полагаю что так и что из этого — Да то, что Гарри карас совсем ничего не понимал в машинах. Он никогда сам ничего не ремонтировал на собственной яхте и не знал, как все эти штуки работают. Но ты это знаешь. — Пожалуй, я слишком медленно соображаю, Томми. — Почему бы тебе не высказать прямо, что у тебя на уме? Чак обхватил себя руками за плечи. — Что же... Начну с того, о чем мне рассказал лейтенант, командующий катером береговой охраны. Когда он появился на берегу беглеца, он спустился в машинное отделение. И там, на полу, нашел этот кусок пластмассового шланга, совсем рядом с воздушным компрессором. И что? Он также не обнаружил никакой страховочной проволоки на хомутиках, крепящих выхлопной шланг к забортной трубе. Это просто дико. Я намотал ее туда менее чем за час до того. Страховочная проволока не могла отвалиться сама собой. — Оставим пока это. Разреши мне продолжить и рассказать тебе до конца теорию лейтенанта. — Какую еще теорию? — Послушай меня, Чак, — сказал Томми. — Лейтенант думает, что этот кусок шланга мог быть использован для того, чтобы соединить вместе два куска шланга большего диаметра. Это возможно? Но если у этих шлангов подходящие диаметры, то можно вставить каждый конец тонкого шланга в кусок более толстого и удлинить его этим на несколько дюймов. Позволь мне также узнать твое мнение вот о чем, сказал Томми. Мог этот кусок шланга быть использован для того, чтобы соединить выхлопной шланг двигателя с входным шлангом воздушного компрессора? У Чака отвисла челюсть, и он промолчал. — Чак, что ты думаешь об этой возможности? Чак с трудом сглотнул. — Ты думаешь, я это сделал, Томми? — спросил он. — Я просто интересуюсь твоим мнением, Чак. Ты мог бы соединить эти две машины таким образом, как думает лейтенант? — Да, это можно сделать, если у всех этих шлангов... подходящие диаметры. Значит, вот что случилось, Томми. Кто-то намеренно зарядил наши акваланги выхлопными газами двигателя. Томми откинулся в своем кресле и отхлебнул еще чая. Мы провели анализ воздуха из ваших баллонов. В двух из них было достаточно угарного газа, чтобы убить аквалангиста за несколько минут. Воздух в третьем тоже был отравлен. но не так сильно, чтобы вызвать смертельное отравление за такое короткое время, а лишь настолько, чтобы всякий, кто им дышал, почувствовал себя плохо через несколько минут. Чак смотрел на сыщика, широко открыв глаза от изумления. И этот третий баллон был голубым, тем, что был у меня. Вот именно, Чак. Понимаешь теперь, о чем я думаю? Чак кивнул. Боюсь, что да. Помоги мне, Чак, найти выход из этого положения. Покажи, что ты не мог сделать это. Может, Гарри одновременно гонял двигатели и компрессор, и выходной шланг компрессора всасывал выхлопные газы двигателей? Неплохая попытка. Но выхлопные трубы расположены на корме, а входной шланг компрессора на правом борту довольно далеко от выходного отверстия выхлопной трубы. — Я пробыл внизу всего десять минут, — ответил Чак. — Этого недостаточно, чтобы успеть соединить двигатели с компрессором и зарядить три баллона. — Эта дама говорит, что ты пробыл внизу сорок пять минут. Но это неправда. Даже если бы это было так, двигатели ведь все равно не работали. Томми поднял палец вверх. — Отлично замечено. Мне нужно еще несколько замечаний вроде этого, Чак. Сколько нужно времени, чтобы зарядить три баллона подобным образом? Я не могу сказать, не зная производительности компрессора. Он определенно меньше, чем те, что можно увидеть на зарядных станциях, где наполняют десятки баллонов в день. Томми повернулся к Деррилу. — Запиши себе это. Мне нужно знать, какова производительность компрессора Карроса и сколько потребуется времени, чтобы зарядить три полона. Затем Томми повернулся и показал на причалы на противоположном конце гавани. — Чак, как ты думаешь, какое расстояние отсюда до причала беглеца? Вон там. — Не знаю, может, Ярдов 150. — Ты хорошо плаваешь, Чак? Ты мог бы доплыть туда, может быть, ночью, и наполнить эти баллоны? — Мне пришлось бы запустить двигатели беглеца, чтобы сделать это, — ответил Чак. Ночью это не могло остаться незамеченным. Здесь очень хорошая служба безопасности. — Еще одно отличное замечание, — сказал Томми. — Давай еще. — Все, что я могу сделать, — это говорить тебе правду, Томми. Ты пока не рассказал мне всей правды. Так ведь, Чак? Что ты имеешь в виду? Когда вы плыли на яхте к этому затонувшему судну, о чем вы говорили с Клэр? Я уже сказал тебе. Да, но Клэр рассказала нам кое-что другое. Что она вам рассказала? Чак. Как долго продолжалась эта интрижка? Чак попеременно смотрел то на одного, то на другого сыщика. — А что сказала Клэр о нашем разговоре с ней? — Она сказала, будто заявила тебе, что хочет покончить с этим, что она любит Гарри, и что, хотя он и импотент, она не собирается бросать его ради тебя. Томми наклонился вперед. — Это совпадает с тем, что помнишь ты, Чак? Чак вздохнул. — Как раз наоборот, Томми, это я сказал ей, что хочу оставить ее. — Как долго это продолжалось? — Почти с того момента, как я познакомился с ней, — ответил Чак. — Как часто ты встречался с ней? — Два или три раза в неделю, всякий раз, когда Гарри по делам уезжал из города. — Ты возил ее на Литл Палм-Айленд, чтобы провести с ней всю ночь. — Это она пригласила меня. — Я до этого даже и не слыхал об этом месте. Я встретился с ней у причала туристского катера, и мы провели вместе ночь. — Почему тебе захотелось порвать, Склэр? — Потому что я встретил девушку, которую, как мне показалось, могу полюбить. — Как ее зовут? — Мег Хейли. Она живет прямо здесь. Он повернулся и увидел пустое место у причала, ну, по крайней мере, жила. Она жила на яхте? Да. И где же эта яхта? Я не знаю. Когда я вернулся сюда, вчера она уплыла. Яхта или девушка? Обе. Она и ее брат Дан жили на борту. — Мне уж точно хочется поговорить с Мег, сказал Томми. Я бы тоже этого хотел. Чак, в ту ночь на Литл Палм-Айленде... Ты просил, Клэр, оставить Гарри ради тебя? Нет, я этого точно не делал. Мне такая мысль в голову не приходила. Вся эта интрижка с Клэр была просто развлечением? Пожалуй, можно и так сказать, — ответил Чак. Я связался с ней только ради секса, больше ни для чего. А Клэр смотрит на это по-другому, — сказал Тон. И как же она на это смотрит? «Расскажи мне». «Клэр сказала, что она любила тебя, что ты втянул ее в разговор о том, чтобы она оставила Гарри». «Томми, это просто идиотство. Гарри был богатый человек. Я теннисный тренер. В самый лучший год мне удается заработать, если очень повезет, тысяч семьдесят пять. Этого Клэр не хватит даже на сережки». Томми снова откинулся назад — Уж это, скорее всего, так, — сказал он. — Во всяком случае, без денег, Гарри. Все трое некоторое время молчали. — Томми, — наконец сказал Чак. — Как ты считаешь, мне нужен адвокат? — Это не помешает, — ответил Томми.